Часть вторая. Костя. Призрак птицы-любовницы. Константин Константинович Костя родился в южном городе на берегу Черного моря. Отец Костя служил на Черноморском флоте, имел высокий чин и соответствующие этому чину условия жизни. Жили они в большом особняке стоящим среди пышного сада с клумбами и розариями, гравийными дорожками и аккуратными лужайками, вазонами и балюстрадами. Окна гостиной и открытая просторная веранда выходили на море, а по белой широкой лестнице можно было спуститься на желтый песчаный пляж. Костя почти всегда видел отца в форме, при погонах и кортике. Кто и когда решил, что сын тоже мечтает стать военным моряком, как отец? В доме только о том и говорили. Старший Сережа пошел по стопам отца, и младший скоро примет эстафету. Кости шили по специальному заказу моряцкие костюмчики и бескозырку, и вешали на ремень игрушечный кортик. Сам четырехлетний Костя не раздумывал о том, кем он хочет быть но зато очень хорошо знал, чего не хочет. Он не хочет, чтобы в доме были скандалы. Он не хочет, чтобы в доме звучало непонятное зловещее слово «любовница», которое так часто на все лады произносила мать, ругаясь с отцом. Что оно означало, Костя не знал. И кто был прав, кто виноват в их ссорах? Тоже. Отца он видел чаще в добром расположении духа, а мать была недовольной всегда и всем. Она бронила прислугу, обзывая всех бездельниками и дармоедами, выговаривала маленькому Косте за малейший проступок и называла его тупицей и идиотом. Почему маленький Костя был так уверен, что случись отцу уехать куда-нибудь очень далеко и очень надолго, а еще лучше навсегда? «Мама сразу станет другой, доброй, ласковой и всем довольной». Всякий раз, когда в доме звучали слова «командировка» или «учение», которые означали отсутствие отца в течение нескольких дней, а то и недель, Костя с замиранием сердца ждал момента, когда захлопнется дверь огромной, сияющей черными глянцевыми боками и зеркально начищенными стальными деталями машины, Отец взмахнет рукой за толстым стеклом и исчезнет за воротами дома, под рык мотора и шуршание гальки под колесами. Он выжидающе следил за матерью, за ее настроением. И всякий раз, когда замечал признаки очередной истерики, ему хотелось подойти к ней и сказать: Мама, ведь папы нет, он уехал. Но Костя не делал этого, и ничто не менялось и он по-прежнему побаивался матери и избегал ее. И только бабушка, папина мама, любила младшего внука и не упускала случая сказать, «Какой хороший мальчик! Какой умница! Какой красивый ребенок!» Но бабушка не слишком часто появлялась в их доме, на берегу моря. Она жила в другом городе, очень далеко, и Костя всегда помнила о ней, И ждал ее приезда. Задав однажды родителям вопрос, когда же наконец к ним приедет бабушка, он получил от отца туманный ответ: приедет когда-нибудь. А мать раздраженно бросила: кто ее тут ждет? Костя воскликнул: я, я жду бабушку, я очень ее жду. На что мать скривилась в презрительной улыбке: вот и жди. А потом тайком от отца прошипела ему на ухо. Еще раз заикнешься об этой старухе, убью. За что мать так ненавидела всех и вся? Маленький мальчик понимал по-своему. Бабушку за то, что ее никто не ждет, и Костя тут был не в счет. Прислугу за то, что та плохо моет, стирает и гладит. И за то, что они все безрукие. Жару за то, что от нее никуда не деться, ветер за то, что он портит мамину прическу, туман за то, что ни черта не видно и так далее. А вот за что она ненавидит его, Костю, он не знал и понять не мог. Просто усвоив это положение вещей, старался не попадаться без лишней надобности на глаза матери. Но был в доме человек которую любил Костю так же, как бабушка. Это его няня, Аннушка. Аннушка, дочь друга и сослуживца Костиного отца, осталась круглой сиротой в 14 лет. Ее родители заживо сгорели в автомобиле, съехавшем ночью под откос с горной дороги. А она чудом уцелела, выпав в раскрывшуюся от удара дверь и угодив в ручей. Отец Кости забрал ее к себе, поскольку незадолго до катастрофы поклялся другу в ответ на его странную просьбу не оставить дочь в случае чего. И просьба, и клятва были произнесены во время дружеского застолья «Тет-а-тет». -тет. И Костин отец не придал большого значения пьяному разговору. Но когда через несколько месяцев узнал о случившемся, он понял — что друг его уже тогда предчувствовал беду. Мать Кости сопротивлялась появлению в своем доме хромоногой девочки с лицом, изуродованным брызгами горящего масла, словно оспой. Она была на сносях и не желала видеть перед собой чужое несчастье. Но отец не дал ей права выбора, заявив, что отныне Аннушка член их семьи и прислуга, и гости дома любили Аннушку. Доброе сердце девушки было полно таким ясным светом, что, едва взглянув ей в глаза, услышав ее голос, увидев приветливую улыбку, любой забывал и о хромоте, и о побитом огнем лице. Потом родился Костя, и добрая девочка стала ему преданной няней. И тут уже мать не возражала поскольку нежеланный и нелюбимый ею ребенок все же нуждался в чьей-то заботе. Старшего сына, который был почти ровесником, Аннушки, мать настроила против нее своим отношением, и тот игнорировал калеку. Так он ее и называл. Правда, только в отсутствии отца. Когда тот однажды услышал слово «калека», произнесенное старшим сыном, он выговорил ему И его матери в такой форме и таким тоном, что повторять не пришлось. С тех пор Аннушка стала единственным человеком в доме, на кого мать, Кости, никогда не повышала голоса. А если Аннушке доводилось допустить какую-то оплошность, мать выговаривала первому попавшемуся ей под руку. Но за это прислуга любила Аннушку не меньше. Все все понимали и мирились, со скверным характером хозяйки, а кто не мирился, уходил сразу. Как-то днем после обеда, уложив Костю в постель, задернув тяжелые шторы, чтобы солнечный свет не мешал ребенку уснуть, Аннушка принялась читать ему его любимую книжку. Костя мог слушать ее без конца, раз за разом. Это была история о маленьком мальчике Реми, лишившемся семьи доброй своей матушке, который странствовал по свету с сеньором Виталисом и его забавными и умными животными. Каждый раз, словно в первый, Кости переживал и горе, и радость, выпавшие на долю мальчика и его спутников. Каждый раз он был рядом с ними, слышал их голоса, дыхание, смех, видел их слезы и утирал свои. Вот и сейчас он шел по глубокому снегу, в полночной тьме, сквозь нестихающий ветер, мимо темных окон, за которыми спали изнуренные тяжелой жизнью жители парижского пригорода. Спали в своих хоть и нероскошных, но все же теплых постелях. А рядом умирал больной старик и замерзал маленький мальчик. И вдруг издалека, сквозь пургу, до них донесся звук человеческого голоса какая-то женщина пронзительно кричала. «Твои любовницы! Тебе с твоими любовницами!» Костя открыл глаза и замотал головой, чтобы вытряхнуть этот посторонний шум из своей головы и из этой светлой, хоть порой и очень печальной истории. «А что такое любовница?» — спросил он Аннушку, поняв, что крики раздавались вовсе Не из истории о мальчике Реми, а из соседней комнаты. Любовница, — няня на миг задумалась и ответила, — это такая большая птица. Морская? Как альбатрос? Бывает морская, а бывает не морская. Она страшная, — не унимался Костя. Нет, не очень. А что она делает? — Она? — снова задумалась Аннушка. — Она разоряет сады. Костя испугался. — А в дом она может залететь? — Нет, в дом она не осмелится, — успокоила няня. — А что, папа ее боится? — Нет, думаю, папа ее не боится. Ну, если только совсем немножко. — Ну да, — спохватился Костя. «У папы ведь есть кортик и еще наган. А мама боится?» «Мама боится. Она ведь женщина». «Надо сказать, чтобы папа оставлял маме кортик, когда уходит». «Не надо ничего папе говорить», — очень спокойно, но внятно произнесла Аннушка. «А то он рассердится. Очень рассердится. И кортик папа не может дома оставить». Его тогда на службу не пустят. Няня погладила мальчика по голове. — Спи, мой хороший, открою тебе секрет. Сегодня у нас на полдник. Она заговорщицки перешла на шепот. — Ну? — Оладушки, — обрадовался Костя. — Оладушки, спи. — А это такие же оладушки, какие пекла матушка Барберен когда у нее еще была корова-ржуха. — Точно, точно такие же! — улыбнулась няня. Она поправила одеяло, еще раз провела рукой по волосам мальчика и вышла из комнаты, плотно притворив двери. И вправду на полдник были оладушки. Пышные, пузырчатые, масляные, такие, как любили Костя и Реми и еще был ярко-красный вишневый кисель. Костя сидел на веранде и смотрел на море, на над ним птиц. О чем он думал? Никто бы не догадался. Аннушка с любовью смотрела на своего подопечного. Из дома донесся крик матери. Она отчитывала прислугу за плохо отглаженные чехлы стульев и скатерти. Костя вздрогнул. И Аннушка заметила это. Еще она заметила, как мальчик съежился. «Ой!» — воскликнула она, чтобы переключить его внимание с этого противного крика. «А что это ты, котенька, кортик сегодня надел?» «Да так!» Стараясь скрыть смущение, он с достоинством поправил черно-серебряные ножны на кожаном ремешке. После полдника... Поблагодарив Аннушку, Костя отправился гулять по саду. Он вынул свой кортик и прохаживался по дорожкам, не углубляясь в сад. На следующий день и потом он осмелел и стал заглядывать под развесистые деревья и кусты и даже захаживать за дом. А после и кортик перестал доставать из ножен.